Расправленная кровать с белым постельным бельем, кругом комнатные цветы, красивые постеры на стенах. Моя комната отличалась от комнаты Алины. Она выглядела сиротливо и словно была не с белыми стенами и разбросанными на стульях вещами. Все, к чему прикасалась Алина, делалось теплым и уютным. У меня же такого умения, к сожалению, не было. Алина оглянулась, увидела меня, и по ее лицу я поняла, что она очень удивлена. Наверняка ожидала увидеть маму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 Заговорщически спросила у меня сестра, и глаза ее заблестели. Мне захотелось разочарованно замучать. Нет, любовь это совсем не то, о чем мне хотелось бы говорить. Я хотела сказать, чтобы сестра забыла об этом придурке Кравице. Ты влюбилась, верно? Продолжила сестра возбужденным шепотом. В этого неформального Тимура, да?